Глава седьмая. Через неделю ожог сошел. Осталась только розовая отметина. Отметина собственной глупости. Больше я не подавала Августине кофе, оставила на столик возле дивана, не забывая предупреждать, что кофе горячий. Но уже явно не такой горячий, потому что на следующий день после катастрофы принесли новую шикарную кофеварку. А кроме этого действительно заказал календарь, И вот сегодня уже 21 день без происшествий. Когда я на него смотрю, то думаю, хорошо, что Распутин не умеет читать мои мысли и не знает, сколько всего произошло со мной за последние три недели. Я заканчиваю проверять договор, который мне прислали девчонки из отдела, когда звонит телефон. Я на тебя обиделась. Слышу голос Софы, довольно бодрый для обиженки. «Привет, Софа, как отдыхается?» «Ты мне зубы не заговаривай. Как работа? Неужели ты настолько хорошо все понимаешь, что даже мне с вопросом ни разу не позвонила?» «Все так. На самом деле было довольно сложно, но я привыкла задавать вопросы непосредственно начальству. Конечно, приходилось выслушивать вагон оскорблений, но зато я все понимаю с первого раза. А еще тренирую нервную систему». «Просто ты так шикарно меня всему обучила, что даже такая обезьяна с гранатой, как я, все поняла». «А, ну если так рассматривать, как отдыхается?» «Пока непривычно. Умираю со скуки. Муж сказал, что раз я теперь не работаю, то могу готовить и убираться. Ты представляешь?» «А, а раньше кто это делал?» «Так как кто? Уборщица. Я могу себе это позволить». М -м, «Ну, понятно». Не могу я кому-то доверить убирать и стирать свое, например, белье. Даже маме. У нас все хорошо, не переживай. Точно? Я уже наслышана. Про календарь. Я кручусь на кресле, смотря на этот самый календарь. Простой и синий, с вертолетом, где каждый день нужно записывать, сколько дней без происшествий. Да, висит вон. «Но тут только речь о происшествиях на работе. Хорошо, раз Путин не знает, что в моей жизни постоянно что-то случается». «Расскажи-ка». «Да что рассказывать?» «Бывший появился, приехал на новенькой Бэхе, а я случайно руку ему придавила дверцей. Сова хочет, а мне стыдно. Я, конечно, обижена, но не настолько, чтобы вредить. Все-таки до секса у нас так и не дошло, чего обижаться». «Ой, хорошо, что позвонила. Что-то еще?» «Да куча всего. Разбила мамину чашку, устроила потоп, потому что отвлеклась на рисование вертолета, бежала за автобусом целую остановку, сломала на тренировке пилон. Сова хочет рассмеяться, а я только понимаю, что ляпнула. Но вот зачем? Зачем? Пилон? Ты занимаешься пилоном? Это который шест? Серьезно? А я не говорила? Строю из себя дурочку». «Нет, конечно, давно. Да со школы еще, сов, только никому. Это все-таки не самый привычный вид спорта. Стесняешься? Не хочу неудобных вопросов. Меня и так за дурочку с переулочка порой считают. А тут еще пилон. Главное, чтобы Распутин не узнал, ладно? Ладно, ладно. Но за это я требую, чтобы ты звонила мне и рассказывала, как у вас дела каждый день. Раз в неделю и не чаще. Ну, Маш... «И не проси, а если расскажешь, вообще звонить не буду». «Коза, ладно. А есть видео?» «Ну, набери в сети городские чемпионаты. Котова, должно быть. Лады, все на связи». Прощается она, а я вздыхаю, падаю спиной на спинку стула да так сильно, что просто кувыркаюсь с него на пол с неприличным визгом. И, конечно, по закону вселенской подлости именно в этот момент двери лифта открываются». Я упорно пытаюсь развязаться, но моя дурацкая нога завернулась за шею и просто не в состоянии встать сама. «Отличные трусы, Котова. Очень вам подходят. Мне бы еще вспомнить, что там за трусы. А, черт, там же котята. Вы так и будете пялиться или сделаете что-нибудь?» 21 день. Что?» «Прошло с последнего происшествия. Думал, будет быстрее». Он заходит за стойку стола, помогает мне встать и сразу идет менять число на календаре. На гордый ноль. Стою, не двигаясь, смотря на его влажные волосы. В руке сумка, он с тренировки. Интересно, а чем он занимается? Тело я его не видела, но, судя по комплекции, он довольно крепкий. И ведь не спросишь, подумают еще, что влюбилась, а мне до него и дела нет. Договор готов? «Как раз заканчивала проверять, через пять минут будет у вас на подпись». «Ладно», — кивает он, мельком смотря на меня, а я жду. «Чего? Комментария по поводу детского белья или того, почему умею заворачиваться буквой «зю»?» «На Распутин лишь уходит, мельком бросив». «Позвоните Августине, скажите, что я сегодня к ней заеду». «Без ресторана? Времени нет». Рявкает он и закрывает двери, а я бурчу себе под нос. Времени у него нет. Так нет, что бедная Августина появляется тут не чаще пары раз в неделю и каждый раз после того, как Распутин на меня орёт. Злость он на ней срывает, что ли? Господи, я уже жалею его любовницу. Меня бы кто пожалел? Через секунду приёмную оглушает звонок селектора. И я трясущимися руками беру трубку. «Да». «Договор, Котова! Или вас, как котенка, нужно рыбкой поманить, чтобы вы работали быстрее?» «Лучше сосиской?» «Что? Сосиски баварские, знаете, толстые такие, из которых сок стекает. Вы, блядь, издеваетесь?» «Да нет, конечно, уже несу договор. Отключаюсь и быстро распечатываю два экземпляра и несу в кабинет. Застываю, потому что начальник стоит спиной, без рубашки». И теперь я точно знаю, что он занимается тяжелым спортом. Потому что на теле ни капли жира, лишь мышцы, вылепленные словно художником. Я бы потрогала. Ну, чисто в познавательных целях, конечно. Договор Котова. А то я подумаю, что вы в меня влюбились, и, наконец, найду повод вас уволить. Рявкает начальник, надевая рубашку. Нет, конечно. Шагаю к столу. Даю на подпись договор, стараясь не смотреть на стиральную доску без кубиков на животе. Издевается? Ищет повод меня выкинуть? Не дождется. Я у себя в зале и не такие тела видела. Правда, не такие крупные, но вряд ли Распутин относится к тому виду мужчин, которые лазают по пилону. Он обходит меня сзади, обдавая приятным запахом геля для душа и собственным принадлежащим лишь ему одному. «Все, возьмете водителя и отвезете поставщику». «Да я и сама могу?» «Чтобы, как в прошлый раз, бежать за автобусом?» «О, вы знаете?» «Да я как раз ехал мимо. Котова, вы слышали о такси?» «Дайте пиджак». Я тут же сбегаю к стулу, беру пиджак и помогаю упаковать эти 90 килограмм чистого мяса. «Не меньше». Такси дорого, а почему вы не притормозили? Честно? Поднимает он глаза и мне, конечно, может мерещиться, но лед там давно превратился в бушующий океан. Ну, конечно, любовался тем, как вы бежали. С этим он и уходит, оставляя меня в своем кабинете хлопать глазами и думать о том, как распутин любовался моей пробежкой. Котова, водителя, возьми. Слышу уже у лифта и кричу в ответ. — Ладно, Августине-то звонить. — Я уже еду туда. До завтра.